Глава 4. Эти бабочки больше не полетят. Для маленьких ангелов понятия времени не существует. Им просто нет дела до счёта минут, часов, дней, и лет. Они живут, наслаждаясь каждым мгновением. И это даёт ощущение абсолютного растворения во времени и абсолютного счастья. Вполне естественно, что пока тебе неизвестно о том, что всё проходит, сложно представить себе учёт времени, да и смысла в этом нет когда ты знаешь только то, что тебе дано знать, когда не нужно никуда спешить, не важно, что было вчера и что будет завтра, и нет ни малейшего сомнения в том, что всё и всегда будет хорошо, вот что такое настоящее детство. Однако для Фаняши эта сладкая беззаботная жизнь закончилась в тот момент, когда она узнала о людях. Не то чтобы её это тревожило, напротив, запретные знания наполняли всё её существо неким магическим трепетом. Она чувствовала себя особенно и ждала, ждала, когда наконец появится возможность узнать что-нибудь еще. Теперь время для Фаняши тянулось невыносимо медленно, и дни, проведенные в ее недавно так горячо любимой комнате, отныне казались долгим заточением. Вечно спешащие на работу родители залетали ненадолго, хвалили новые успехи дочери, восхищались ее поделками и были уверены, что Фаняша всецело наслаждалась своим счастливым детством. Однако дети всегда знают и понимают больше, чем думают их родители. Фаняша знала, что всем, кроме нее, известно что-то важное про людей и что для нее тоже должен родиться какой-то человек. Но когда и зачем эти мысли не давали ей покоя? Фаняша тяготила необходимость долгие годы жить как ребенок и ждать, когда детство наконец закончится и наступит время новых интересных открытий. Ее комната с каждым днем казалась ей все меньше и теснее, а ее детские дела становились все скучнее. Иногда Фаняша аккуратно спрашивала о том, что ее ждет в будущем, чему учат в школе, куда улетают родители, но подобные вопросы всегда оставались без ответов. Папа даже сурово сводил брови и просил бабушку быть поаккуратнее со своими сказками. А сказки — это единственное, что отвлекало от грустных мыслей. Что тут скажешь? Видимо, у всех бабушек просыпается этот особый дар. Они так удивительно владеют своим голосом и интонацией, когда рассказывают сказки, что забываешь обо всем на свете и улетаешь в волшебный мир. Так проходили ночи. Бархатный бабушкин голос убаюкивал, и сквозь сон Фаняша видела необыкновенные истории, чудесные события и странные предметы. Узнавала о загадочных явлениях природы, о летающих железных кораблях, о разнообразных удивительных существах, одни из которых, к примеру, назывались птицами. Они умели летать, но не умели говорить. Другие, с забавным названием «кошки», и вовсе ни говорить, ни летать не могли. Зато они бегали на руках и ногах, лазали по деревьям и, в отличие от многих других, могли общаться с ангелами. Фаняша была уверена, что все эти сказки были специально придуманы для детей, чтобы скрасить их многолетнее и скучное пребывание в комнате. Она даже не предполагала, что все, о чем ей рассказывала бабушка, существует в реальной жизни, в жизни людей. Когда Фаняша оставалась одна в комнате, она усердно тренировалась, разбегалась, подпрыгивала, отталкивалась от стен и взлетала все выше и выше. Однажды она уже почти дотронулась до двери, но поняла, что удержаться на такой высоте не хватит сил. Тогда она зацепилась за мягкую стену, чуть сползла вниз и запрыгнула на подоконник единственного маленького круглого окошка в ее комнате. «Вот это да! Вот это красотища!» восторженно прошептала она, прижавшись лицом к окну. За окном все искрилось и сияло лазурным светом. Мимо стремительно пролетали легкие полупрозрачные розовые облачка, из таких бабушка плетет шторки и скатерть а в этой лазурной синеве и там, и сям виднелись плотные скопления облаков. Наверное, это и есть дома других ангелов, догадалась Фоняша. Она как-то слышала, что родители летают в гости к соседям и навещают знакомых. Дома были похожи на огромные белоснежные стволы волшебных деревьев, которые уходили высоко-высоко, так что невозможно было рассмотреть, что там наверху и какие у этих стволов кроны. А вместо веток вдоль этих стволов, как огромные капли, в разные стороны свисали комнаты с окошками. С правой стороны окна в комнатах были квадратные, а в комнатах слева круглые. В нижней части домов располагались большие, круглые или овальные комнаты гостиной с широкими окнами. «Ух ты! Ух ты, как интересно!» – подумала Фаняша. «Вот, значит, как мы тут все живем!» Чуть правее она увидела огромный дом с двенадцатью комнатами разных размеров, а внизу этого дома большой шар-гостиную с панорамными окнами. «Ну ничего ж себе!» – восхитилась она. «Сколько там у них народу живет! Наверное, им там весело, все вместе летают, играют и веселятся. Не то, что у нас. Мама с папой постоянно на работе, Бося в школе или в комнате своей все время что-то учит и учит. Да с ним и не весело совсем. Одна бабушка умеет нормально жить. Но тут она увидела другой дом, подальше слева. На его тонком стволе было только две комнаты. Одна побольше, а другая маленькая. Вероятно, детская комнатка с одним круглым окошком в верхней части. Ну надо же, такая же комната, как у меня, подумала Фаняша. С маленьким круглым окошком. Там, наверное, тоже живет маленькая девочка, как я. Только в ее доме всего две комнаты. «Значит, она живет только с мамой? Или только с папой? Или вообще с братом занудой?» «И у нее нет бабушки?» «И никто ее бедненькую не целует, не обнимает, не хвалит?» «И никто не рассказывает сказок?» С грустью подумала поняша, тяжело вздохнула и соскользнула вниз. В сравнении с жизнью той несчастной девочки, собственная жизнь вдруг показалась Поняше совсем не такой уж ужасной. Она заулыбалась, замахала крылышками, и закружилась в танцы по всей комнате, прыгая с кресла на кровать, с кровати на комок. «Какая же ты красивенькая и счастливенькая у меня! Как тебе к лицу твоя желтенькая ажурная платьица, и какие глазки чудные, а реснички, а косички, а губки, а крылышки! Ну просто загляденье!» Заворковала Фаняша своему отражению в зеркале, стараясь изобразить мягкий голос своей бабушки. Теперь, когда фоняша становилась грустно или скучно, она забиралась на подоконник, увлеченно разглядывала дома других ангелов и придумывала, чем же там сейчас занимаются жители. «Ефания, ты уже проснулась?» спросил как-то утром папа, заглядывая в комнату дочери. Некоторое время он озадаченно разглядывал комнату в поисках Фаняши. К его удивлению, малышка сидела на подоконнике у окна почти под самой дверью. «Ну надо же, какая ты уже взрослая, забралась так высоко, и не страшно тебе?» «Ни капельки». Гордо ответил Фаняша, задравший носик, и грациозно отбросила две косички назад. «Ну, раз ты у нас такая смелая, пришло время показать тебе дом!» С этими словами он подлетел к дочери и протянул ей свою красивую, сильную руку. Трудно описать то счастье и восторг, которые переполняли Фаняшу. Предвкушая долгожданный первый выход из комнаты, она была готова закричать, что есть силы, завизжать, засмеяться и заплакать одновременно но решила, что не будет тратить времени на эмоции, поспешно спрыгнула с подоконника и, опираясь на руку отца, рванула к выходу. «Какая удивительная сдержанность и целеустремленность! Браво, доченька, вся в меня!» – подумал папа и улыбнулся. «Смотри, Ефания, вот там, повыше, комната мамы, прямо над твоей, а напротив – моя!» рассказывал папа и помогал дочери лететь вверх по широкому залитому солнцем коридору с красивыми овальными окнами. Чем выше они поднимались, тем сложнее было лететь. Фаняша чувствовала, как сильно устали ее крылышки. Отец заботливо подхватил ее на руки. «А вон там, еще выше, смотри, это комната бабушки на комис!» Он показал вверх на красивую зеленую дверь, расположенную над дверью в комнату мамы. «А что там, выше, на самом верху?» заинтересованно спросила Фаняша, когда отец начал спускаться вниз. Она пристально вглядывалась в коридор, но не могла рассмотреть ничего, кроме движения облаков и туманенного рассеянного фиолетового света, где-то высоко-высоко. «Тебе пока рано об этом знать, Ефания. Вот лучше загляни-ка сюда. Посмотрим, чем занимается твой брат». Они приоткрыли дверь в комнату, которая располагалась под комнатой папы. Повсюду лежали и летали книжки и тетрадки всех цветов и размеров. Внизу, у большого квадратного окна, за большим столом сидел Бося и что-то усердно выписывал белую тетрадку. Перед ним лежала большая книга в золотой обложке, раскрытая почти в самом начале, и в ней волшебным образом сами по себе вырисовывались слова и переворачивали страницы. «Интересно, что это за книжка такая самопишущаяся?» — подумала Фаняша. «Борисей, сынок!» — окликнул его отец. «Сделай паузу ненадолго, мы ждем тебя в гостиной. Сегодня Ефания исполняется шесть лет. Будем ее поздравлять!» «Ну, пап, у меня же экзамены скоро. Мне совершенно не до праздников. Если я не сдам с первого раза, останусь в средней школе на второй год. А мне уже так хочется скорее перейти в вышку!» Бурчал Бося, но не смея перечить отцу, захлопнул тетрадку, затем книгу и полетел к двери. Жизнь маленьких ангелов – это пребывание в постоянном счастье и любви, поэтому дни рождения не являются для них такими уж важными событиями. Что касается Босси, так он вообще не понимал, зачем нужны дни рождения. Любому веселью он предпочитал запереться в комнате и полистать книжку, ну или хотя бы поразмышлять. Фаняша, наоборот, очень любила праздники, подарки и поздравления. И как же здорово, что сегодня у нее день рождения! Вот значит, почему папа прилетел с утра и решил показать ей дом. Вот это подарок! «Какой чудесный день!» – думала она, разглядывая фотографии на стенах, пока они спускались в гостиную вниз по коридору. Там их уже ожидали счастливые мама и бабушка. При виде именинницы они захлопали в ладоши и начали наперебой поздравлять и целовать улыбающуюся фаняш. «Сладкая моя девочка, у нас есть для тебя подарок. Открывай!» — нежно сказала мама и поднесла Фаняше большую коробку карамельного цвета. «Ой!» — визгнула Фаняша и тут же засмеялась, когда из коробки вылетела стая разноцветных бабочек и закружилась по гостиной. На солнце крылышки бабочек переливались и пускали солнечных зайчиков, и казалось, что вся комната наполнилась летающими цветными огоньками. Видя восторг на лице внучки, бабушка сложила руки у груди и тоже начала хохотать. Мама обняла папу, положила ему голову на плечо, и они оба смотрели на дочку с умилением. Даже Бося расплылся в улыбке и принялся вместе с сестрой подпрыгивать и ловить бабочек. Но те Юрка увиливали от рук и постоянно садились Бося и Фаняше то на плечо, то на нос, то на голову, что еще больше забавляло всю семью. «Ах, как же хочется, чтобы она подольше оставалась ребенком!» – тихо прошептала мама – «Детство — это так прекрасно. Может быть, мы рано ее выпустили из комнаты? Ей всего шесть. А мы же хотели до школы ограждать ее от внешнего мира. Вокруг так много всего, что может помешать ее беззаботному счастью». «Ничего не рано», — буркнул папа. «Ты бы видела, где я ее сегодня нашел. На подоконнике». «Да, представь себе». Мама удивленно приподняла брови. «Так что в ближайшее время она и сама бы вылетела из комнаты», — с серьезным видом заметил папа. Ефания любознательна и своенравна. Мы не сможем больше удерживать ее в заперти. Пора ей узнавать больше об этом мире. И, кстати, надо бы убрать из коридора наши фотографии с людьми. Они, конечно, висят достаточно высоко, но лучше перестраховаться. Как она быстро взрослеет, вздохнула мама. Милый, а давай до школы не будем выпускать ее из дома. Я так хочу, чтобы она как можно дольше не узнала о людях. Пусть еще немного поживет для себя. К вечеру бабочки угомонились и расселись по всей мебели и стенам, превратив гостиную в прекрасный пестрый сад. Папа, мама, бабушка, Боси и Фаняша расположились на большом мягком диване и играли в облачка, загадывая, какого цвета и размера проплывет мимо окна следующее облако. Ко всеобщему удивлению бабушка лидировала с большим отрывом, будто сама и посылала облачка нужного цвета и формы. Потом вся семья обсуждала, какой им смастерить новый диван и как лучше увеличить гостиную, расширить ли ее со стороны входной двери или за счет увеличения окон напротив. Так обычно и поступали, когда в семье ангелов подрастал ребенок. Благо, что дома из облаков можно было с легкостью достраивать и перестраивать, как только пожелаешь. «А теперь пора поблагодарить наших прекрасных бабочек, попрощаться с ними и отпустить», вдруг сказала бабушка и подлетела к окну. Мы откроем окна и попросим ветер позаботиться о них. Но почему? Почему нужно прощаться? Что случилось? Фаняша готова была расплакаться. Я думала, они поспят, а завтра снова будут летать, и мы снова будем играть вместе. Зачем? Зачем же нам их отпускать? Ефания, дочка, понимаешь, эти бабочки больше не полетят. Они прожили чудесный день, и их время закончилось, спокойным голосом объяснил папа. У всего в этом мире есть свой срок. Все когда-то заканчивается, и это нужно с благодарностью принимать. Поняша прижалась к маме, стараясь держать слезы, но они все равно катились по ее щекам. Впервые в жизни она узнала о том, что всему приходит конец, что нужно уметь прощаться и отпускать. Это было невыносимо больно и грустно, и в то же время она чувствовала тихую радость от того, что взрослеет, что ей наконец-то начали доверять, и открывать тайны этого необыкновенного, загадочного мира взрослых. Бабушка распахнула окна, что-то тихо прошептала, протянула правую руку вперёд, расправив свои длинные пальцы, и нарисовала в воздухе три круга. В это мгновение комната наполнилась сильным и холодным ветром, занавески взлетали и извивались, ветер поднял в воздух и закружил тысячи маленьких разноцветных бабочек, а потом вереницей увлёк их за собой в окно.